четвёртое. Лейтенанту Вереенку поручили охранять молодую женщину. И вот уже 3 недели он торчал в чулане метр на метр на её лестничной площадке. Вереенк видел её раз 10 на дню. Она смущала его покой, и он сам на себя залился за излишнюю впечатлительность. Лейтенант поёрзал на стуле, пытаясь все сце поудобнее, собственно, беспокоиться было не о чем. Подумаешь, мелкие помехи: заноза в ступне, соринка в глазу, птица, попавшая в мотор. А расхожее утверждение, что самая маленькая птичка, несмотря на все своё очарование, может взорвать турбину самолёта миф, чепуха. Чего только люди не выдумают, чтобы самих себя напугать. делать им нечего. Варинг мысленно отмахнулся от назоелевой пташки, открутил колпачок ручки и принялся усердно чистить перо. Вот ему точно больше нечем было заняться. В доме царила тишина. Он закрутил колпачок, сунул ручку во внутренний карман пиджака и закрыл глаза. Ровно 15 лет прошло с того дня, как он забылся в коварной тени орехового дерева 15 лет упорного труда этого у него не отнять придя в себя он изречился от аллергии на древесный сок со временем научился справляться со страхами и скрутил себя в бараний рог чтобы перестать дёргаться за эти 15 лет паренёк с впалой грудью стыдящейся своей шевелюры, превратился в здорового телом и духом мужика. Он уже не тот закомплексованный идиот, которого носила по миру баб, лишившему его в итоге всяких эмоций и измотавшему своей сложностью. Очнувшись тот день под ореховым деревом, он объявил забастовку, словно выбившийся из сил работяга, который до срока выходит на пенсию. избегать опасных вершин, разбавлять водой вино чувств, растворять, дозировать, сводить на нет навязчивые желания. Он считал, что преуспел в этом, вдали от неприятностей и хаоса, добьвшись почти идеальной безмятежности. Безобидные, мимолётные связи, уверенный заплыв к цели, труд, чтение, стихотворчество, но Не прелесть ли? Цели он достиг, его перевели в парижский уголовный розыск под начало комиссара Адамбарга. Ему там нравилось, но он не переставал удивляться. Тут царил совершенно особый микроклимат. Под ненавязчивым руководством шефа полицейские занимались, чем бог на душу положит, позволяли себе капризничать и дуться, при этом они добивались неплохих результатов, но скепсиса у Вайренка не убавлялось. Ещё неизвестно, были ли эти успехи следствием особой стратегии или даром провидения. Последний явно закрывала глаза на тот факт, например, что Меркаде, разложив на втором этаже подушки, спит там по несколько часов в день. Ненормальный кот гадит на стопке чистой бумаги, а майор Данглар прячет заначку в подвальном шкафу. На столах валялись документы, не имеющие никакого отношения к текущему расследованию вроде объявлений о недвижимости, списков покупок статей по их теологии, личных упреков, геополитических обзоров, спектра «Радуги», Чего только ему не попалось за первый месяц работы. И такое положение вещей, судя по всему, никого не волновало, разве что лейтенанта Ноэля, известного грубияна, который всех встречал в штыки. Уже на второй день Ноэль бросил в Иренку что-то оскорбительное по поводу его волос. Лет двадцать назад он бы заплакал, а сейчас ему было плевать. С высокой колокольни. Или почти. Плевать. Лейтенант Вейренг сложил руки и уперся головой в стену. Неуязвимая сила свернулась в уютный клубок. Что касается комиссара, то он с трудом вычислил его. На первый взгляд Адамберг не представлял собой ничего особенного. Он уже несколько раз сталкивался с невысоким типом, со сложно сочиненным рельефом лица, нервным телом, и замедленными движениями, но ему даже в голову не приходило, что стоящий перед ним человек с затуманенным взглядом и в мятой одежде и есть тот самый знаменитый или пресловутый комиссар уголовного розыска. Острота зрения, судя по всему, не была сильной его стороной. С первого дня Вейронг ждал официальной встречи с ним, но Адамбер, казалось, не замечал его, поглощённый бульканьем каких-то своих мыслей ни кчёмных или глубоких, кто знает, может год пройдёт, пока комиссар обнаружит, что его полку прибыло. Все остальные, правда, мигом сообразили, что появление новичка редкая удача, и не преминули этим воспользоваться. Вот почему он нёс вахту в чулане на лестничной площадке восьмого этажа. С тоски сдохнуть можно. по уставу его полагалось периодически сменять, и поначалу так оно и происходило. Но счастье было недолгим. Один сменщик впал в депрессию, другой то и дело засыпал, остальные страдали клаустрофобией, нервными тиками и радикулитом. Так что лейтенант дежурил тут в гордом одиночестве, буквально приклеившись к деревянному стулу. вой рынок вытянул ноги, насколько мог. Такова уж участь новичков, ничего не поделаешь. Благодаря стопке книг, карманной пепельнице, куску неба в форточке и ручке, которая наконец начала писать, он чувствовал себя почти счастливым. Разум в покое, одиночество под контролем, цель достигнута. 5. Ариана Лагард всё усложнила, потребовав добавить капельку миндального сиропа в чашку двойного кофе с молоком. Но в итоге их всё-таки обслужили. "Как, доктор Роман?" спросила Анна, размешивая густую жидкость. Адамберг развёл руками. Он в прострации в Истоме, как барышни в прошлом веке. "Ну вот, а ну что? Ты сам диагноз поставил?" "Нет, он не депрессия, не патология, но он только и делает, что перемещается с одного дивана на другой, то спит, то кроссворды решает." "Ну вот, а ну что?" повторила Ариана и насупилась. "Романвич энергичный человек, и одарённый судебный медик, любит свою работу. Да, но он в прострации." Мы долго ждали, прежде чем заменить его. А меня ты зачем позвал? Я тебя не звал. Мне сказали, что меня затребовал парижский уголовный розыск. Я тут ни при чем, но ты действительно появилась очень кстати. Чтобы выдрать этих парней из лап наркоотделом? Мортье считает, что это никакие не парни, а просто подонки. Один из которых там уже чёрный. Мортие, начальник отдела по борьбе с наркотиками, и у меня с ним не сложились отношения. Поэтому ты не хочешь отдавать ему трупы. У меня трупов и так выше крыши. Просто эти мои. Ты уже сказал, давай подробности. Нам ничего неизвестно. Их убили в ночь с пятницы на субботу. У порт Делашепель следовательно считает Мартье это разборки наркодилеров. Мартье просто убеждён, что чернокожие ничем, кроме наркоты, не занимаются и вообще непонятно, что умеют делать в этой жизни. К тому же у них след от укола на локтевом сгибе. Не видела. Обычные анализы ничего не дали. Чего ты от меня ждёшь? Покопайся и скажи мне, что было в шприце. Чем тебя не устраивает гипотеза о наркотиках? Порт-де-ла-Шапель – самое место. Мать черного, Верзилы, уверяет, что ее сын к наркотикам не прикасался, не употреблял, не торговал. Мать белого, Верзилы, не в курсе. Ты еще веришь престарелым мамашам? Моя всегда говорила, что у меня голова как сито, И слышно, как в ней со свистом гуляет ветер. И она была права. Я же тебе сказал, у них обоих грязь под ногтями, как у всех горемых на блошином рынке. Слово горемык Ариана произнесла безучастным тоном человека, для которого бедность факт, а не проблема. Это не просто грязь, Ариана, это земля. А наши ребята вовсе не садовники. Они живут в полуразрушенных домах без света и отопления. Город предоставляет их в таком виде разного рода горимыкам, равно как и престарелым бабашам. Взгляд Арианы упёрся в стену. Когда она осматривала труп, её глаза сужались и застывали, превращаясь, казалось, в окуляр точнейшего микроскопа. Адамберк не сомневался, что исследуй он её зрачки в эту минуту. Он был рассмотрел в них два чётко прорисованных тела: белое в левом глазу, чёрное в правом. "Одно, могу тебе сказать, Жан-Батист. Их убила женщина". Адамберк отставил чашку, ему не хотелось перечить ей, и на этот раз. "Ты видела, какого они габарит. А что ты думаешь, я делаю в морге? Предаюсь воспоминаниям? Видела я твоих парней, обычные качки, косая сажень. И тем не менее, их убила женщина. Вот тут поподробнее. Приходи вечером, мне надо ещё кое-что проверить. Ариана встала, сняла с вершёлки белый халат и надела его прямо на костюм. В кафе возле Морга не любили судмедэкспертов. Клиентам было неприятно. Не могу. Иду на концерт. Ладно, приходи после. Я работаю допоздна, как ты помнишь. Не могу. Концерт Нормандии. Вот оно что, сказала Ариана застыв. А какая программа? Понятия не имею. Едешь в Нормандию на концерт и не знаешь, что играют, или ты слепо следуешь за дамой? Не следую, а любезно сопровождаю. На вот оно что. Ну что ж, заходи в Морк завтра, только не утром. Утром я сплю. Я помню. До 11. До 12. Старость не радость. Ариана присела на край шезлонга, явно не собираясь тут задерживаться. Я ещё кое-что должна тебе сказать, но не знаю надо ли. Паузы, даже очень длинные, никогда не смущали Адамберга. Он ждал, размышляя о вечернем концерте. Прошло минут 5 или 10. Он не заметил. 7 месяцев спустя. Внезапно решилась Ариана. Убийца явился с повинной. «А, ты об убийце из Гавра!» Адамбарк поднял на нее глаза. Он повесился в камере через десять дней после своей исповеди. Ты оказался прав. И ты расстроилась? Да. Я уж не говорю о своих шефах. Я прождала повышение... Ещё 5 лет. Типа ты мне принёс разгадку на блюдечке, а я типа и слушать тебя не желала, и ты мне ничего не сказала. Я забыла твоё имя, стёрла его из памяти, выкинула куда подальше, как кружку с пивом. И до сих пор на меня злишься? Нет. Благодаря нашему крысолову я занялась расщеплением личности. Ты не читал мою книгу? Просмотрел, увёл от ответа Адамберг. Я изобрела термин убийцы-двойняшки. Да, нашёлся комиссар. Мне рассказывали, они словно разрезаны пополам. Ариана поморщилась. Скорее они состоят из двух не соприкасающихся частей. Одна убивает, другая живет обычной жизнью, и они даже не подозревают о существовании друг друга. Это большая редкость. Например, та медсестра, которую арестовали в Аньере два года назад. Таких убийц-рецидивистов очень трудно разоблачить, потому что их никто не может заподозрить, даже они сами. Кроме того, они соблюдают крайнюю осторожность, опасаясь как бы их сердца. не застукала вторая половина. «Помню я эту медсестру. У нее, по-твоему, раздвоение личности?» «Редкий экземпляр. Не попадись на ее пути, гениальный сыщик, она бы так и косила направо и налево до самой смерти, даже не подозревая об этом. Тридцать два убийства за сорок лет, и хоть бы что!» «Тридцать три», — поправил Адамберг. «Тридцать два. Мне лучше знать, я с ней часами разговаривала. Тридцать три Ариана. Я ж ее арестовал». Она замешкалась, потом улыбнулась. «И то, правда», — сказала она. «Значит, когда гаврский убийца потрошил крыс, он был не в себе. То есть действовала его вторая преступная часть. Тебя интересует раздвоение личности?» Меня беспокоит медсестра, да и Гаврский убийца мой, в каком-то смысле. Как его звали? Юбер Сандрен. А признаваясь, он тоже был своей второй половиной. Это невозможно, Жан-Батист. Вторая половина никогда себя не выдаст. Но его половина номер 1 ведь вообще ничего не могла сказать, поскольку ничего не знала. В этом-то и была загвоздка. На несколько мгновений раздвоение застопорилось, перегородка дала трещину, и водонепроницаемость между двумя ричностями была нарушена. В эту щеลку Юбер номер 1 увидел Юбера номер 2 и ужаснулся. Такое бывает крайне редко, но расщепление, как правило, несовершенно. то тут протичотто там какие-то неуместные слова перескакивают через барьер. Убийца этого не замечает, но психоаналитик может их распознать. Если перескок слишком силён, система даёт сбой, происходит крушение личности. Что и произошло с Юбером Сандреном, а не сестра. Её перегородка пока не поддаётся. Она не подозревает, что натворила. Казалось, Адамберг задумался, проведя пальцем по щеке. Странно, тихо сказал он. А мне показалось, она знала, за что я её арестовал, и не сопротивлялась. Не она, а лишь её часть. Это и объясняет такую покладистость. Медсестра не помнит о своих преступлениях. Тебе удалось выяснить, каким образом гаврский убийца обнаружил Юбера номер два. Ариана усмехнулась и стряхнула пепел на пол. Благодаря тебе и твоим крысам. Тогда местные газеты написали о твоих бреднях. Я помню. Юбер номер два, убийца, назовем его Ариана. Омегой сохранил вырезки, спрятав их подальше от ничем не примечательного юбера номер 1. Назовём его Альфой. И в один прекрасный день Альфа обнаружил вырезки, спрятанные Омегой. Именно. Ты не думаешь, что Омега специально всё подстроил? Нет, просто Альфа переезжал. Вырезки выпали из шкафа. И все пошло прахом. «Не будь моих крыс», — любезно подвел итог Адамберг, — «Сандрен бы на себя не донес. Не будь его, ты бы не занялась раздвоением личности. Все психиатры и полицейские Франции слышали о твоих работах». «Да», — согласилась Ариана, — «с тебя пиво». «Согласна». «На набережной Сены». Ну как тебе будет угодно. И ты само собой не отдашь моих парней на наркоделу, а решать трупы, а не нам с тобой, Жан-Батист. Не забудь про шприц и про землю. Займись коею и расскажи мне, в чём там дело. Они встали одновременно, как будто фраза Адамберга дала сигнал к отправлению. Комиссар шёл неторопливо, словно на прогулке. Без какой-либо явной цели Ариана попыталась было вписаться в его неспешный ритм, но мысли её обратились уже к предстоящему вскрытию. Она не понимала, что так встревожило Адамберга. Тебе эти трупы покоя не дают. Да. И не только из-за наркодела. Нет. Просто Адамберг запнулся. Мне сюда, Ариана. До завтра. Я права, не отставала она. Это не имеет значения для экспертизы. И всё же. Да это просто тень Арианы, тень, склонившаяся над ними или надо мной. Ариана смотрела вслед Адамбергу, прохожих для него не существовало. Она узнавала его покачивающийся силуэт и походку 23 года спустя. Тихий голос медленные жесты, когда он был молод, она не обратила на него внимания, ни о чём не догадалась, ничего не почувствовала. Если бы можно было повернуть время вспять, она бы по-другому выслушала его историю про крыс. Ариана сунула руки в карманы халата и повернула к двум трупам, которые дождались её, чтобы войти в историю. Просто тень, склонившаяся над ними, И сегодня она понимала эти нелепые слова